приключенческие романы и робинзонады. Итак, героическая натура человека больна первородным грехом. И что самое неприятное, она игнорирует своё заболевание. В самом деле, зачем замечать недуг, от которого всё равно не вылечится? Разумнее сделать вид, что его нет. И здесь на помощь Приходят художественные вымыслы и сюжеты, с годами отливающиеся в строгие литературные жанры. В них человек предстаёт героическим, свободным от скверны и уверенно подчиняющим себе жизнь, которая до его появления казалась совершенно неуправляемой. Голдинг в Повелителе мух выбирает два таких жанра, проверенных временем, опытом литературных мастеров, и недвусмысленно указывает на них читателю, предостерегая его от мировоззренческих ошибок и художественных иллюзий. Это жанры очень популярные и очень английские. Приключенческий роман и Робин Занада. Голдинг решает в них поиграть и для начала их скрещивает, получая в результате некий гибрид, Что, впрочем, нисколько не вредит художественному правдоподобию и здравому смыслу. В самом деле, жизнь на необитаемом острове может быть полна приключений, а приключения в свою очередь могут забросить персонажа на необитаемый остров. Приключенческий роман, столь популярный в Англии, в самом деле позволяет очень наглядно продемонстрировать героический дух человека, способного одолеть сюжетно громоздящиеся друг на друга не в сгоды. Впрочем, Голдинг не был единственным, кого раздражал приключенческий роман. С этим жанром, как мы помним, уже за 50 лет до него разобрался Джозеф Конрад, причём строго и бескомпромиссно. Авторов ходульных приключенческих поделок он уподобил английским колонизаторам, тщетно пытавшимся подчинить европейским законам неупорядоченные джунгли. и их обитателей. Так что Голдинг, можно сказать, добивал уже поверженного противника. Иное дело Робинзонада. Тут противник Голдинга оказался более фантазийным и более живучим. Первую Робинзонаду, как мы помним, написал Даниэль Дефо, признанный всем миром патентованный классик. Он рассказал о том, как развивается человечество от собирания плодов к охоте и рыболовству, затем к скотоводству, затем к сельскохозяйственным успехам и, наконец, к торжеству цивилизации. Остальные робинзонады были большей частью жалким подражанием. Но на их популярность это никак серьезно не отразилось. Даже Жюль Верн, принявшийся было в таинственном острове занудливо спорить с Дефо, и добросовестно кипятиться по поводу того, что человек не может провести в одиночестве 20 лет, не сойдя с ума, ничего принципиально нового в этот жанр не внес. В робинзонадах все со времен Дефо осталось прежним. Робинзоны, большие и малые, с мучительным постоянством цивилизованно покоряют природу. Они превращают диких коз в домашних, заросшие бог знает чем луга, Тучные пастбища и плодородные нивы оскалившихся людоедов в вышколенных слуг и даже попугаев, если на них остается свободное время, заставляют говорить по-английски. Впрочем, иногда первобытный страх перед непостижимым дает о себе знать, но они отважно гонят его прочь. Чего бояться? Ведь в мире все научно. И позорный страх, услышав эту спасительную формулу, тот час отступает. Life is scientific, произнес Голдинговский Хрюша, новый Робинзон, толстый разовощёкой прагматик, выращенный у тётки при конфетной лавке. У Дефо, с сожалением заметит Вальтер Скотт, нет ничего такого, чего не знал бы любой лавочник. Голдинг в качестве противника берёт не Дефо, Слишком уж давно всё это было, а его более позднее переиздание некоего Роберта Майкла Балантайна, сочинившего в конце XIX века "Рабинзонаду Коралловый остров". Персонажи "Повелителя мух", узнав, что они на острове одни и взрослых нет, кричат от радости. Теперь их новых Рабинзонов наверняка ожидают весёлые Балантайневские приключения. Ральф продолжал: Пока нас не спасут, мы тут отлично проведём время. Он широко раскинул руки, как в книжке. Тут все закричали на перебой: Остров Сокровищ, Ласточки и амазонки, Коралловый остров. Коралловый остров, как видите, в обязательном списке стало быть читали. В финале, когда остров подожжённый охотниками Джека пылает, роман Балантайна снова упоминается Голдингом. Правда, теперь уже иронично, ведь балантайнвские ожидания детей и читателей не сбылись. И всё получилось не так, как в книжке, не в соответствии с принятой сюжетной схемой. Появляется морской офицер, так сказать, бог из машины. Очень, кстати, потому что Ральф вот-вот прикончит и произносит укоризненно: "Казалось бы, английские мальчики. Вы ведь все англичане не так ли могли выглядеть и попристойней?" Так сначала и было, сказал Ральф, пока он запнулся. Мы тогда были все вместе. Офицер понимающе закивал. "Ну да. И все тогда чудесно выглядело. Просто коралловый остров. Книга Балантайна, детская воспитательная Робинзонада с приключениями, была законным детищем викторианской эпохи, эпохи очень самодовольной, оптимистичной и прагматичной. Англичане в ту пору страшно собой гордились и всячески подпитывали свой национализм. Им было чем гордиться, Британия находилась на подъёме. Она выглядела огромной промышленно развитой империей и могущественной морской державой. В Каралловом острове Балантайна английские мальчики после кораблекрушения попадают на остров, затерянный где-то в южных морях. Ловкие, смекалистые, наделённые английским здравомыслием, они ведут почти идиллическую жизнь. колонизируют остров и мужественно справляются со всеми невзгодами. Зло, хаос приходит в их мир извне в виде дикарей и пиратов, а сами герои для него неуязвимы, ведь они англичане. Мы англичане, заявляет голденсовский джек, которому скоро предстоит превратиться в кровожадного дикаря. А англичане всегда и везде лучше всех. В «Повелителе мух» Голдинг сохраняет баллантайновскую завязку, катастрофа, место действия, коралловый остров и даже имена героев. У баллантайна мальчиков зовут Джек, Ральф, Петеркин. В романе Голдинга фигурируют свои Джек и Ральф, а Петеркина Голдинг переименовывает в Саймона. Наверное, для того, чтобы это переименование содержало намек на святого Петра, для крещения апостола звали Симон и указывало на христоподобие персонажа. У Голдинга всё начинается так же, как в Коралловом острове, но затем он нарушает правила, предписанные жанром, выставляя реальность Балантайна условной, схематичной, а его героев ходульно-кукольными. Голдинг размещает хаос не только в природе, но и внутри самих героев. и наблюдает, как этот хаос наращивает свою силу. в результате колониальная идиллия превращается в апокалиптический кошмар, а цивилизованные английские мальчики, те, кто во всём лучше, в размалёванных голых дикарей. остров, обещавший в начале романа стать разумно управляемой колонией в духе балантайна, сгорает как труха. а вместе с ним сгорают иллюзии тех, кто верит в совершенство человеческой природы, в героизм, в Англию, в либеральный гуманизм и приключенческие робинзонады. Голдинг разыгрывает совсем не то, что обещает Баллантайн, потому что с самого начала в его робинзонаде подспудно запускается другой механизм развития сюжета, механизм более старый, заимствованный из амбрии. античной трагедии